уверенная, что это непременно должно произойти. По утрам и после обеда одни и те же постояльцы занимали места под зонтиками рядом с ними. Полная блондинка долго натирала себя маслом для загара, а потом, лежа на животе и спустив бретельки купальника, целыми днями читала. Плохо воспитанные мальчишки, сыновья парижан, показывали Мариан язык и толкали ее, когда она купалась. Жизель, немного выбитая из колеи вынужденным бездельем, вязала свитер небесно-голубого цвета, в котором Мариан пойдёт в школу, и шевелила губами, считая петли. Так ли уж хороша была эта идея отдыха у моря? Тони играл с Мариан, учил её плавать, поддерживая за подбородок. Он хотел научить и Жизель, но она, как только переставала чувствовать дно под ногами, впадала в панику. Начинала отчаянно молотить руками и цеплялась за него. Один раз, когда её неожиданно накрыло волной, ему показалось, что он увидел в её глазах страх. Но боялась она не моря, а его. Иногда он подолгу был совершенно спокоен, расслаблен, играл в мяч, прогуливался с Мириан до конца мола. Втроём они бродили по узким улочкам города, осматривали собор, фотографировали рыбачьи лодки в бухте. рыбные торги и местных жительниц в плессированных юбках и блестящих саба. Не меньше десяти тысяч людей также проводили время, с началом грозы хватая свои вещи и спеша укрыться в гостиницах и кафе. Почему же временами на него что-то находило? Он словно отключался от внешнего мира. Может, это был упрек за то, что он не в Сен-Жустене, где Андре напрасно подавала ему условный сигнал? Кстати... по поводу сигнала, господин Фальконе. После нескольких недель, проведенных в Пуатье, то они начал путать, какие вопросы задавал следователь Дьем, а какие — психиатр. Случалось, они спрашивали об одном и том же, но разными словами и в разном контексте. Быть может, они совещались между допросами, надеясь подловить его на противоречии. Когда вы с вашей любовницей договорились об этом сигнале? в первый же вечер. Вы хотите сказать, это было в сентябре на обочине дороги? Да. Кому принадлежала эта идея? Ей, я уже говорил вам. Она хотела, чтобы мы встретились в более подходящей обстановке, а не на опушке леса. И она сразу подумала о гостинице моего брата. Она же предложила и полотенца. Сначала она хотела выставлять какой-то определённый товар в уголке витрины. У них было две витрины, забитые бакалейными товарами, разными текстильными мелочами и сандалиями. Магазин де Пьер находился на центральной улице рядом с церковью, так что пройти через город, минуя его, было невозможно. Внутри был полумрак, два прилавка завалены товарами. Вдоль стен стояли бочки и ящики, полки ломились от консервных банок и бутылок. Под потолком развешаны хлопчатобумажные брюки, корзины и о карака. Тот особенный запах, который царил здесь, был неотъемлемым воспоминанием детства. Сильнее, пожалуй, врезался в память только запах керосина. На многих отдалённых хуторах и фермах не было электричества. О каком товаре шла речь? Это был пакет с крахмалом. Но потом она боялась, что муж переставит его на другое место, пока она будет в кухне. Как могли они надеяться узнать всё о чужой жизни? которая была так далека от них, за несколько недель или даже месяцев беседуя по 2-3 часа в день. Не только о его и Жизель жизни, но и об Андре, мадам де Пьер, мадам Формье, обо всей деревне, о поездках между Сен-Жюстеном и Трианом. Только для того, чтобы всё узнать о глубокой комнате, надо было В конце концов она решила, что по четвергам, если у неё будет возможность, Встретится со мной в отеле, она будет вешать, сушиться полотенце на свое окно. Окно их комнаты, ее и Николя, они спали в одной комнате, расположенной над лавкой, одно из трех узких окон с переплетами, за которыми в глубине комнаты можно было увидеть на коричневатой стене литографию в черной с золотом рамке. Таким образом, утром по четвергам, Я проезжал мимо её дома. Кто знает,